Глава восьмая. Бог из машины. Федор стоял возле бесконечного конвейера. По нему проплывали коробки с бытовой техникой, а сверху нависали манипуляторы, похожие на металлические шланги. Они то хватали коробки, то возвращали их обратно. Микроволновка, блендер, утюг, кухонный комбайн, пылесос, телевизор, чего только не было на конвейере. Фёдор заметил, что одна из коробок стоит неровно, подбежал и поправил её. Стен в помещении не было, или они находились слишком далеко от Фёдора. Белый потолок, такого же цвета пол, всё тонуло в искусственном освещении. Фёдор пошёл дальше и вскоре заметил ещё одну ленту. По ней скользили игрушки, пухлые пупсы, разнообразные куклы, мягкие игрушки, машинки, конструкторы. Красавицы Барби, подстать им Синди, куклы прежних времен, которые были еще у мамы Федора, все они в унисон открывали рот и говорили «Мама!». Башенные краны, экскаваторы, пожарные машины, машины скорой помощи, коробка с железной дорогой. Федор надолго завис возле ленты, но ему и в голову не пришло взять что-либо. На следующем конвейере возлежали вещи. Джинсы Райфл, Ливайс и Монтана. Рядом с ними мальвины, батники, рубашки с заклепками, ботинки Саламандр, Адидасы, сигареты Мальбора, кожаные ремни, юбки-резинки, леггинсы, серебристые шарфики, мыльницы, резиновые туфли. Все они были свалены бесформенными кучами на ленту и высились до потолка, грозя обрушиться в любой момент. Федор шел по бесконечному складу, не задерживаясь надолго возле конвейеров. Лента с котятами всех мастей, щенками, попугаями. Лента с кактусами, геранью, фиалками. Лента с автомобилями. Тут Фёдор встал, как вкопанный, было на что посмотреть. Думал, конечно, что когда-нибудь у него будет своя машина. Кто из парней о таком не мечтает? Фёдор, словно заворожённый, наблюдал, как мимо проплывают иномарки. Ему пришлось сделать усилия, чтобы продолжить путь. Что он искал, Фёдор не знал. Это было бесцельное блуждание по ангару. Он шагал и шагал, пока не заметил световой туннель. В конце туннеля ждало что-то невозможно прекрасное. Фёдор это точно знал. Что-то, сочетающее в себе забавность котёнка, полезность кухонного комбайна шикарность новой БМ-вухи. Фёдор шёл на сияние, чтобы соприкоснуться с неведомым чудом. Вдруг ногу пронзила боль. Фёдор поморщился. Свет в туннеле стал гаснуть, ожидание невероятного притупилось. Он попытался сосредоточиться, но неприятные ощущения повторились. Фёдор ойкнул и открыл глаза. Над ним навис Симаргал. «Еще раз укусить?» — поинтересовался тот. «А, да». Речь давалась с трудом, но тело среагировало быстро. Фёдор откатился в сторону, прежде чем от сейфа сорвался разряд. Раздумывать было некогда. Фёдор вскочил и огляделся. Максимус лежал неподалёку, рядом с ним Оля и Полкан. «Дрыхнут без задних ног!» — наябельничал Семаргл. Фёдор подошёл к Максимусу и с трудом привёл его в сидячее положение. От сейфа снова вылетел разряд, но Семаргл его ловко отбил. «Вот тебе! Получай!» — Семаргл оскалил зубы. Максимус был в полузабытии, поэтому Фёдору пришлось попотеть, прежде чем оттащил напарника в сторону. Фёдор оставил Максимуса под наблюдением симаргла а сам вернулся за Олей. Она была в трансе. Глаза широко распахнуты, рот полуоткрыт. «Оля!» — Фёдор помахал рукой перед её лицом. «Ты меня слышишь?» «Да, Димочка!» — оживилась она. «Я супчик из вермишери сварила. Будешь?» Решение пришло быстро. «Буду!» — ответил Фёдор. «Только давай сходим в одно место». «Конечно, Димочка!» — Оля хлопнула в ладоши. «Помоги встать, а то ноги затекли». Фёдор подставил плечо и помог Оле подняться. «Можно побыстрее», — поторопил он, «а то опаздываю». «Да-да, сынок!» Олины глаза по-прежнему смотрели куда-то вдаль. Фёдор бережно отвёл её к Максимусу и усадил рядом. «Не очнулся ещё?» — спросил он Семаргла. Пёс понюхал Максимуса. дряхнет беспечно ответил он. «Я его за ухо цапнул! Не реагирует!» «Ты куда, Димочка?» — встрепенулась Оля, когда Фёдор направился за полканом. «Скоро вернусь», — пообещал Фёдор, — «а ты пока просыпайся». «Я не сплю», — по её лицу промелькнула улыбка. «Как хорошо, что ты живой, Димочка!» Полкана разбудить не удавалось, а на себе получеловека-полуконя Фёдор физически не мог. Сейф гудел... и раздражался яростными вспышками, от которых Фёдор пока увертывался. «Полкан, да проснись ты!» — тряс он получеловека полуконя за руку. Изо рта полкана капала слюна, голова безвольно моталась. Фёдор был в отчаянии. Надо вытаскивать полкана. Но как? В полном отчаянии он навалился на полкана всем телом, но столкнуть с места не вышло. «Кому я сказал?» — в ярости заорал Федор. «Вставай, скотина!» Полкан шевельнулся. «Давай, поднимайся!» Федор продолжал кричать на полкана. «Топай быстрее!» Полкан послушно встал, и Федор повел его, покрикивая время от времени. «Копытами перебирай!» Он даже хлопнул полкана по крупу. Слезы и стыд душили Федора. В этот момент... Он был противен сам себе, но выхода не было. Если бы знал, как заставить полкана двигаться другим способом, Фёдор обязательно бы этим воспользовался. И в то же время Фёдор злился на полкана, что тот не оставил выбора и приходится вытряхивать из себя гадкое и недостойное. Вскоре полкан присоединился к остальным. Оля всё ещё смотрела в никуда, улыбаясь умершему сыну, но Максимус начал приходить в себя. Он поглядел на Федора мутным взглядом, а потом коротко кивнул. «Ни одна мышь не проскочила!» — похвастался Семаргл. «Молодец!» — похвалил его Федор. Он достал из рюкзака бутылку с водой и протянул Максимусу. Тот немного отпил. «Хрень какая!» — произнес Максимус. Его голос скрипел, словно звенья ржавой цепи. Федор посочувствовал. «Еще какая! Если бы не Семаргл!» Лежали бы они в поле под воздействием странного сейфа. «Оля, ты как?» — поинтересовался он. «Хорошо, Димочка», — стала отвечать она, а затем пришла в себя. Оля растерянно рассматривала Федора и хмурила лоб, соображая, куда пропал Димочка, а потом поняла, нижняя губа ее затряслась, и она отвернулась. Пришлось ждать двадцать минут, прежде чем пленка, о которой подернулись глаза полкана, прояснилась. Он дернулся всем телом и громко всхрапнул. «Полканушка, ты как?» Оля, переваливаясь сбоку бок подошла к получеловеку полуконю и заглянула в лицо. «Хочется сказать грубость, которая заменяет слово «плохо», — ответил тот. «Головушка болит?» — Оля погладила его. «Трещит». — признался полкан, будто булыжником приложили. — У кошечки боли, у собачки боли, а у полканушки все заживи. — Оля подула на него. — А чего сразу у собачки? — обиделся Семаргл. Оля обернулась к нему и принялась оправдываться. — Это у другой собачки, симарглушка ты ее не знаешь. — Ладно тогда, — успокоился тот. Федор оглянулся. Сейф по-прежнему висел над полем. Он в очередной раз вспыхнул, и из него вывалился очередной странный предмет — мечта безумного инженера. Предмет был покрыт шерстью нежно-сиреневого цвета и оснащен буровым и веером-апахалом, которыми отбивался от безымянных ходаков Но предмету это не особо помогло. Вскоре его разобрали на детали. Вот что за фигня такая? задумался Федор вслух. «Для чего она?» Здесь все носило отпечаток и реальности. Пейзаж поражал сюрреализмом. Бескрайнее поле травы, среди которой видны соцветия иван чая Такое же бесконечное небо, идеальные синевы, без единого облачка. И между ними зависший металлический ящик, окруженный сиянием, заменитель солнца, которому не нашлось места. «А еще гудящие адепты, не спускающие глаз с объекта поклонения». «Бог из машины», — предположил полкан. «В каком смысле?» — не понял Федор. «В прямом, Федя». Полкан, похоже, окончательно оклемался. «Некий предмет, который отвечает на запросы людей. Они ему молятся. Он посылает в ответ разные штуковины». «Такие чудные?» «Так просьб-то много». Балкан расправил плечи на всех не угодишь а тут одним махом хотя этим он указал подбородком в сторону безымянных ходаков нравится на мгновение у федора мелькнула мысль привести в чувство оставшихся в траве ходаков мелькнуло и пропала всем не поможешь да и поздно уже почему то осознание этого факта больно отозвалось в душе федора он предал детские идеалы разом сделавшись взрослым. Когда-то мечтал стать великим волшебником и исполнить желания всех людей. Что ж, за него это сделал бог из машины, и Федору придется смириться, что он обычный человек, и соизмерять свои возможности. Сейф разразился фейерверком, из него один за другим посыпались невообразимые вещи. Кресло-качалка с приделанными к нему лыжами. Наверное, на таком кресле можно зимой рассекать по сугробам. Вывалилась помесь вентилятора и секатора. Затем показался тостер на пружинах. При каждом прыжке из тостера вылетали подпеченные хлебцы. Федор поймал себя на том, что снова завороженно смотрит на сейф и отвернулся, как бы всё не повторилось. «Ладно, пошли отсюда», — Максимус поправил рюкзак и первым зашагал подальше от бога из машины.